состоящим из кофты, увенчанной на вороте перьями неизвестного происхождения и узкой юбки, явно скопированной у японских гейш, а потому не предназначенной для ходьбы. Риэлторша была дерганная, с фальшивой улыбкой, обнажающей прокуренные желтые зубы и нервно теребившая папку с договорами аренды. «Да-да», – закудахтала курица Инна и приснула кривой улыбкой. «Это мы с вами вчера созванивались?» Она заискивающе заглянула Лере в глаза, как ей показалось. Этот взгляд пронзил электричеством какое-то особое место в голове, что торопливо зазвенело тревогой. Э, «Да». Лера в ответ мило улыбнулась. Она знала, что ее неиспорченной временем и испытаниями 22-летняя красота одинаково обезоруживающе действует на представителей обоих полов. Она, белокожая, блонди, с алыми губами, пушистыми ресницами, точно раскрывающимися опахалами. Прекрасно понимала, как ее красота завораживает. Вы м -м, говорили, что у вас есть квартира, которая подойдет под мои требования. И, соглашаясь, быстро закивала головой. — э, Вы же понимаете, — продолжила Лера, — я учусь, работа не приносит достаточного дохода, чтобы оплачивать... Тут она замялась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 Нет-нет, вы вы не подумайте, все прилично. Ребята были образованы, на них не поступало ни одной жалобы от соседей напротив. Соседи только положительно отзывались о них и платили ребята всегда заранее. И, конечно, они, как съехали, привели все в порядок, так что у хозяев не было причин для негативных отзывов. А кто хозяева? поинтересовалась Лера. О-о-о! Многозначительно начала риэлторша.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 Квартира встретила солнечным теплом и запахом хлеба. И еще такой обстановкой, от которой становилось спокойно, словно все тревоги покидали разом. Хотелось просто лечь, вытянуть ноги и проспать целый день, ни о чем не думая. Справа был санузел, прямо кухня, направо комната, а за ней застекленный балкон. Из мебели в комнате огромный шкаф со стеклянными дверями. Стол, кровать, телевизор, два, стула. Два темных истукана, зеркальный шкаф в коридоре. В одном из них пряталась стиральная машина. Кухонный гарнитур неплохого качества, уголок со столом и ванная комната, совсем необходимым. На окнах тяжелые шторы. Лера еще раз оглянулась. Ее все устраивало, и она невольно заулыбалась, видя реакцию девушки, оживилась, разгоняясь напором риэлторша. что скажете?» Криво улыбнулась Инна. «Все так, как вам нужно?» «Если у вас больше ничего нет?» «Конечно, есть», — возмутилась Инна, почувствовав, что может потерять сделку. «Но там же цена от десяти тысяч. Вы же сами вчера...» «Меня все устраивает», — успокаивающе улыбнулась Лера. «Давайте подпишем договор». Договор был стандартный. Одни обязались, другие гарантировали. Поставили подписи, Лера внесла трехмесячную оплату вперед. Инна дала свою визитку, и уже перед самым выходом она обернулась и произнесла бесцветным тоном. «Вы хорошие Берегите себя». Женщина вышла в прохладу подъезда, хлопнула дверью, а та в ответ, закрываясь. И все. Девушка, ошарашенная последними словами, Инна осталась стоять одна в пустой квартире с копией договора в руках а потом словно ожила, разморозилась, отбрасывая сказанное странной женщиной. Плюнула и стала прикидывать, что нужно сделать, чтобы придать этому гнездышку, подобающее ее представлениям вид. Но сначала обошла квартиру еще раз, привыкая к ней, впуская ее в свою жизнь, пусть даже на короткий период. Светлая кухня, темный коридор, комната в полумраке, душный балкон. На балконе подергала ручки створок. Но они не поддались.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 испеплив до черноты небосклон. А тут в ее новой квартире день не собирался никуда уходить. Блестел на потолке галогеновыми лампами в люстре. Отражался линзами в стеклах рам. Телевизор голосом ведущего федерального канала загробно вещал очередные раскрытые тайны инопланетян, создавая приватную атмосферу двух собеседников. Она любила эти передачи за ее веселую нелепицу. И легкий налет идиотизма. Всегда нравилось наблюдать за человеком, говорящим полное колесицо с серьезным лицом. Лера застелила постель, а потом с размаху прыгнула в нее, поднимая волны пушистого одеяла вокруг себя. Сегодня Артем не придет, а значит, эта огромная кровать будет принадлежать ей одной всю ночь. Лера перевернулась на спину, раскинула руки по сторонам и блаженно заулыбалась.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 Надо попробовать себя заставить заснуть. Лера закрыла глаза и представила, что только что отключила телевизор. Бубнящие аутогенные заклинания ее снова закружил водоворот входа в сон. Кто тут? перепуганная она вскочила с кровати, бросилась к выключателю, щелкнула им. Люстра залила дневным светом все пространство комнаты. В комнате никого не было. Она подняла тапочек,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 В углу возле самого потолка, у той стены, что была уличной, сквозь обои проступило черное пятно размером примерно с перепелиное яйцо. Боясь к нему приближаться и справедливо предполагая, что это может оказаться черной плесенью, принесла смартфон, включила камеру, приблизила и сфотографировала. «Завтра будет, что предъявить Инне».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 Черствые старухи, и шамкали беззубыми ртами. Говорили. «Она так и сказала», — мямлила треснутой дубовой корой та, что сидела посередине. «Я еще молодуха. Если не видишь сейчас, то скоро все увидишь. Прям так и сказала. А самой больше, чем мне. Цаца нашлась». «И это она на студентиков разохотилась».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 И образованностью. Лере нравилась эта работа. И начальник Иван Ефимович, не раз замечая такое ее поведение, выговаривал и все грозился наказать, но не наказывал. Ему, как и остальным, Лере на присутствие стало отдушной в сумерках ежедневной рутины. Она словно солнечный лучик. Однажды к ним ворвалась, а потом так и запуталась в их дебрях.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 «Ты сегодня плохо выглядишь. Что случилось?» «Нет, что вы!» Она рассмеялась и положила ладони ему на предплечье. Она знала магию таких контактов. «Просто плохо спала». <гум> ну, хорошо!» <гум> Улыбнулся ей в ответ Иван Ефимович. «Сегодня не будет твоих помощников, поэтому я объем работы дам поменьше, чтобы справилась». «Иди на раздачу, там все ждет».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 Вот это хорошо будет смотреться за столом ее новой съемной квартиры. А вот это для ванной комнаты. Ух ты! И это для Артема. Когда придет для того... неважно. неважно. Возьму и ее. Тем более такая скидка. С разноцветными, так приятно шуршащими бумажными пакетами она подошла к бетонной стене, наполненной жильцами. На часах было время вечернее, 6.00.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 пригляделась к нему и ей показалось, что разглядело что-то на стекле. Лера подошла к окну, подышала, оставляя свое тепло на нем, присматриваясь к проявляющемуся рисунку. И все никак не могла взять в толк, что за послание оставлено на стекле. Было похоже на причудливое лицо, но слишком маленькое, буквально величиной с ладонь, словно кто-то озоруя оставил его тут. А оно вышло таким необычным.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 многообещающе, соблазнительно, давая всеми нотками в голосе понять, что сегодня она доступна как никогда. Прощебетала Лера в трубку. «Ты сегодня придешь? У меня подарок для тебя». Потом послушала трубку, наморщила нос, надула губы, чтобы соответствовать вселенскому разочарованию, чтобы Артем сгорел со стыда. «Ну, Артем...» — протянула она. «Ну, у парня не получилось».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 На вид Петрову было не больше 25 27 лет, и он был женат. Заметила она с легким расстройством кольцо. Старший лейтенант полиции Петров вновь представился он, заглядывая любопытствующим взглядом внутрь, как только она открыла дверь. «Э, представьтесь, пожалуйста, попросил, потребовал он. Она сунула ему заранее приготовленный паспорт. Петров бегло пробежал корку глазами. Валерия Дмитриевна, вы эм, знакомы эти граждане? Он протянул ей две фотографии, на которых улыбались двое парней. Один был высоко худощав в белой майке и синих джинсах. Обнимал хрупкую девушку за талию. Белозуба улыбался. Второй темненький, немного восточной внешности, с раскосами глазами, чуть ниже роста, но тоже улыбался. Но на фотографии был один.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 «Воля не умирает, но благодаря доктрине медиапсихоза перерождается в другом индивидууме». Неожиданно, от отчего она вздрогнула и покрылась гусиной кожей, включился звуком телевизор. Словно случился некий сбой, и он, перезагрузив функции устройства, добавил звука. Она зашла в комнату, на экране, размахивая длинными руками, пританцовывал все тот же ведущий, распаляясь во внутреннем квесте придуманных историй.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 Жизнь продолжала течь транспортными потоками. Разрезала ночь огнями фары, вескими сигналами клаксонов. Но до нее звуки долетали приглушенными, далекими, словно вся эта жизнь была на другом континенте, а она наблюдала за ней со стороны, не участвуя. Так Лери казалось, что она что-то может изменить в своей жизни, взглянув вот так, на нее, отстраненно.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 Стараться вынести приговор итогу дня. Ее что-то разбудило, и она долго хлопала глазами в кромешную темноту зашторенного окна. поискал глазами электронное табло будильника, на нем светилась цифра 3.33 утра. растерев лицо руками, решив, что в этой ситуации лучшим решением будет сходить на кухню, выпить стакан теплого молока. Преодолев барьер между под и над одеялом, она спустила ноги, и тут случилось это. Безумный резкий истерический хохот прорезал потолочную бетонную плиту, ударил по ушам нервной панической атакой. Она так не спустила ноги на пол, нырнув обратно под одеяло, завернувшись в плотный кокон, дрожа как осиновый лист и повторяя, не останавливаясь,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 Перепуганная Лера заставила себя дотянуться до упавшего смартфона. Взяла его в руки. Он осветил ее лицо, откликаясь на прикосновение. Тачпад показывал 3:43. Наверху тоже стало что-то происходить, оттуда донеслись возняя невнятное бормотание. Девушка, предчувствуя неладное, торопливо, разблокировала телефон, что получилось только с третьего раза пошла в телефонную книгу и попыталась найти нужный номер. Затряслись руки бесконтрольно, не подчиняясь более ей. А сверху отчетливее забормотали, Переходя на громкую речь, ей стало казаться, что в несвязных скороговорках слышатся отдельные слова. «На Вечность правит! А о том же заклинаю!»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 сказала сама себе, успокаивая. Ходила во сне. Нашла удобный ответ девушка и снова заснула. Через три часа ей нужно вставать на работу. Утро не задалось. Она проснулась полностью разбитой, словно ее пытали всю ночь самым изощренным способом, а потом еще заставили ворочать камни. Лера буквально заставила себя встать и пойти умываться. Зеркало в ванной все так же продолжало услужливо показывать, привычное Но сегодня самой девушке не понравилось ее отражение. Взлохмаченная, с синими кругами под глазами и смятым лицом. «Да уж, видок», — прокомментировала она свою натуру. «Сегодня особо придется быть талантливой, чтобы выглядеть хотя бы как вчера». Девушка умылась, расчесалась, привела себя в порядок волшебной косметичкой, выпила крепкого кофе и, натянув счастливую улыбку, вышла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 а после определения запала в мозг, найдя удобную ассоциацию. Работа, как и прежде, принесла удовлетворение осознанием своей привлекательности. Тем, что обычно занятые чем-то мужчины заинтересовано поднимали озабоченные лица, рассматривали ее, оценивали, пускали слюни. Лере нравилось наблюдать, как постепенные эмоции на лицах мужчин сменялись на совершенно другую озабоченность, не деловую.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 в который раз себя повертелась и ничего, так и не найдя, списала все на прихоти капризных мужиков, улыбнулась. И тут ее словно пронзило током. Улыбка вышла кривой, больше поднимающую верхнюю губу, свидетельствуя оскал и никак не симпатию. «Что это?» — испуганно вскрикнула Лера. Ха-ха! она прижала ладонь к рту, зажимая невольный возглас. Немного успокоившись, вернулась к зеркалу осторожно, заглядывая в него. В нем была все та же Лера, что и прежде. И ничто в ней не изменилось. Красная и черная, на блонде, короткая юбка, упругая грудь в раскрытой сорочке. Все правильно. Кроме ее такой лучезарной, такой искренней, такой всепобеждающей улыбки. Она попробовала еще раз. Верхняя губа против ее воли.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 Постояла в нем короткие две остановки и вышла на своей. Артем уже ждал ее, обнял за талию, закружил, целовал в шею. Она смеялась, от того щекоток и была счастливой. Потом вкратце посвятила его о скором приходе риэлторши. И, словно бы вспомнив, сказала ему. «Артем, а ты не мог бы пройтись по соседним квартирам, познакомиться с моими соседями?» Он поинтересовался, что ее беспокоит. «Да ничего, просто я их никогда не видела, а ты же знаешь, как полезно знать, кто живет с тобой рядом». Она засмеялась его предположению, что если тихие соседи, то с большей вероятностью могут оказаться маньяками. «Да, ну какие маньяки?» «Инна, имея в виду риэлташу, говорила, что в подъезде в основном живут старики, над нами кто-то точно живет, я слышал, как кто-то бегал».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 Игравшие дети на площадке доносились прерывистыми писками и редким смехом. Мамаши улыбались им, стоящему подъезда. Они поздоровались. Лера достала ключи, впустила их двоих вовнутрь, потом вошла сама. Артем шел следом за Инной, лицезрелый, являющий зад. И так мило разговаривал, чем вызвал острый приступ Лериной ревности. Поднялись к квартире под номером 58. Артем и Инна... Подвинулись, пропуская хозяйку. Столкнувшись руками и грудью, Лера съязвила, но открыла дверь, впуская этих двоих через порог. Артем был впервые в квартире, и от увиденного расплылся в улыбке. К его приходу Лера многое успела украсить, и расставить, как считал нужным, а особая атмосфера помещения добавляла таинственного шарма в жилье. Он прокомментировал так, как она и рассчитывала.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 живших в этой квартире прежде и пропавших в неизвестности. Вспомнила вопросы участкового Петрова и о его визитке, и ей жутко захотелось ему позвонить, узнать о судьбе парней, но решила этого не делать при Артеме, не давать повода для беспокойства. Тем более, что сегодня был только их вечер, и она его так долго ждала. Лера включила телевизор, чтобы он...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 А лучше сказать практические демонологии. Именно такое зло, рожденное и культивируемое цивилизованным варварством, восстало из пепла и претендует на мировое господство. Хочется сразу сказать, что варварство это не просто, а имеет многовековые корни, уходящие в глубь веков, когда первые отступники, предавая свое племя, вызывали кровавых демонов вместе, продавали свои души за темные услуги. Именно во времена появления книги, гримуар и сатанинской ковалы, случился великий надлом в континентальной материковой плите, выпустив страшных демонов ада, вселившихся в еще тех первых людей стран. Именно с тех времен странами управляют не люди, а ищаде зла своими земными воплощениями, внушают лживые догмы, ведут к человеческому краху, краху всей цивилизации. Лера отключила звук.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 Больше надуманными, чем случившимися по-настоящему. Она заварила ароматного молотого кофе, рассчитывая на продолжение. Нажарила глазунью таким образом, чтобы желудок оставался ярким, текучим. Вынула черный, нарезанный ломтями хлеб, приготовленный на сахарном сиропе с семечками. Расставила все по местам, разложила вилки и стала ждать Артема. Он вышел из ванны в ее халате, в бесформенных цветных пятнах обтирая ее же полотенцем волосы досуха, улыбался ей. Уселся напротив, похвалил Лерину хозяйственность. Стал жадно уплетать яичницу, мурзясь от удовольствия. Она ему что-то рассказывала незначительное, он в ответ кивал головой. Лера так и не приступила к еде, ощущая какое-то новое чувство, от которого ей хотелось прижать голову Артема к груди и гладить его по волосам. Желтый свет кухонной люстры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 Именно там, наверху, могли бы подождать, не нарушать их идеалистический вечер, не отворачивать от нее Артема. Парень оторвался от вкусного занятия, от тарелки и удивленно посмотрел на нее. «Все нормально», — она улыбнулась ему. «Так иногда бывает, завтра вызовы участкового, пусть проверит». Над головой раздался болезненный стон.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 Поблескивающее жало вилки ступило на первую ступеньку. Сверху раздались всхлипывающие звуки. «Артем!» — крикнула она в пустой бетонный склеп. Эхо вернулось искаженным, наполненным иным смыслом. Тем, тем. Артем, это ты?» Она встала на следующую ступень, а потом еще выше. Тема, тем Сверху к всхлипываниям присоединились чавкающие звуки.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 Она развернулась, поймала себя, отраженную в зеркале ванной, и отражение то, стоящее к ней спиной, стало поворачиваться медленно, но не останавливаясь. Лера хлопнула незакрытой белой ставью кинулась на кухню, дернула с зарядки телефона. Перед тем, как набрать нужный номер, ее взгляд что-то привлекло. Это оказалось черным пятном, которое набухло через обои тяжелой капли и теперь свисала, грозя лопнуть в любую секунду. Лера бросилась в комнату, закрыла дверь, прижала ручку столом и, несмотря на отчаянно дрожащие руки, набрала 102. «Дежурная часть! Лейтенант Довыденко, слушаю!» ответили ей. «Улица Красная, 67, квартира 58, срочно помогите! Меня хотят убить!» истерично закричала Лера в трубку. «Алло!»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 С пятном что-то происходит. Треск усиливался, а потом раздался резкий хлопок, и что-то грузное, мерзкое, мокрое шлепнулось с высоты на пол. Спустя минуту с кухни донеслись новые звуки. Там захрустело позвонками. Недовольно заворочилось. А потом шлепнули снова, но уже ближе к ее двери. Через секунду на кухне шлепнули еще раз, словно шагали. И тут Лера поняла страшное что в тех звуках с кухни, продавливаемых сквозь слизь, было знакомое. Это были те самые пятки с четвертого этажа, и это существо сейчас. По-инвалидному, привыкая к новым ощущениям, шло за ней. «Мама, мамочка, прошу тебя, забери меня отсюда, пожалуйста!» и трясясь от ужаса, запричитала она под одеялом. «Боже ты мой, божечки!»